Глава двадцать шестая, в которой в городе Франкенштейне встречаются многие старые, хоть и не всегда добрые, знакомые. Почти посередине рынка между пренгером, позорный столб, и колодцем раскинулась внушительных размеров лужа, воняющая навозом и пенящаяся от конской мочи. В луже плескалось множество воробьев, а вокруг сидела кучка оборванных, растрепанных и грязных детей, возившихся в грязи, обрызгивавших друг друга, создававших массу шума-гама и запускавших лодочки из коры. «Да, Рейн Иван!» — Шарлей покончил с похлебкой и теперь скреб ложкой по дну миски. «Надо признать, твой ночной полет мне понравился!» Летел ты действительно недурно Можно бы сказать, живой орел Король летунов Помнишь, я тебе напророчил тогда После левитации у лесных ведьм Что ты станешь орлом Вот и стал Хоть, думаю, не без помощи гона фон Сагара Клянусь моей кузькой Парень, находясь рядом со мной Ты делаешь огромные успехи «Еще малость постараться, и из тебя получится, Мерлин. Построишь нам здесь, в Силезии, Стоунхендж, такой, что тот английский покажется пустячком». Самсон прыснул. «А как там?» — продолжил через минуту Демерит. «С Биберштайновной? Доставил целый невредимый к воротам папашкиного замка?» «Почти!» — Рейнован стиснул зубы. Он искал Николаетту безрезультатно всё утро по всему Франкенштейну. Заглядывал во дворы, выжидал после мессы у церкви Святой Анны, забрёл в зембидский порт и на дорогу ведущую в столич, вы спрашивал, блуждал по суконным рядам на рынке. И именно там в лавке столкнулся, к своей огромной радости и облегчению, с Шарлеем и Самсоном. Скорее всего, добавил он, девушка уже дома. Он надеялся и рассчитывал на это. Замок столиц отделяло от города неполные мили, идущий в Зембинце и Аполе тракт использовался активно. Катожение Биберштайн достаточно было назвать себя, и под воду с сопровождением предоставил бы любой купец, рыцарь или монах. Поэтому Рейнован был почти уверен, что девушка уже безопасно добралась до места. Однако он по идеям ел себя за то, что это не его заслуга. Впрочем, ел он себя не только за это. Еслиб не ты, Самсон Мидок словно читал его мысли. Девушка не вышла бы живой из замка Бодок. Ты и уберёг её. А может и нас тоже, Шарлья облизнул ложку. Старый Бидерштайн, конечно, выслал погоню, а мы, если кто-нибудь из вас заметил, находимся очень близко от места нападения, гораздо ближе, чем были вчера вечером. Если нас схватят, может быть, девушка, не забывающая о спасении, поспешит на помощь с инстанцией, вымолит у отца сохранность наших членов. Если захочет, резонно заметил Самсон, и успеет. Рейнован не прокомментировал, доел суп. Вы, заговорил он, тоже меня удивили. В бодыке было пятеро вооружённых роубриттеров-рубаков, а вы управились с ними, они были пьяны, поморщился Шарль. Если бы не это, но факт остаётся фактом. Я с искренним удивлением глядел на боевой перевес наличествующего здесь Самсона Медока. Надо б на тебе было видеть, Рейнвард, как он высадил ворота. Честное слово, если б королеву Едвигу у дверей Вавеля поддержал кто-нибудь подобный, то сейчас на польском троне сидели бы не габсбурги. Да, а потом наш Самсон раздолбал мерзавцев-филистимнян. Коротко говоря, именно благодаря ему мы оба живы. Но Шарлей, благодаря тебе мы живы, скромный человече. Точка. Благодаря ему же, зная это, Рейнмар, мы встретились на развилке, когда пришлось выбирать. Я в основном настаивал на барду. Но Самсон упёрся. Франкенштейн и всё тут, утверждал, что у него предчувствие. Обычно я высмеиваю такие предчувствия, но в данном случае, имея дело с существом сверхъестественным и потусторонним, ты послушался. Обрезал Самсон, как всегда, не обращая внимания на ставшие уже стандартными шуточки. Как видишь, это было мудрое решение. Не спорю, Эх, Рейнован, как же я обрадовался, увидев тебя на рынке славного города Франкенштейна на фоне прилавка со шлёпанцами в тени ратушной башни Я говорил тебе, что сильно обрадовался Говорил Радость, доставленная лицезрением тебя на фоне шлёпанцев, не позволил сбить с себя демеритом Повлияло также, о чём я хотел тебя уведомить, на небольшую корректировку моих планов. После твоих последних деяний, особенно после цирка с Хайном фон Чирне, фокусов на Зембинском турнире и болтовни перед Бука касательно коллектора. Я пообещал себе, что когда мы наконец доберёмся до Венгрии и ты окажешься в безопасности, Я сразу же по прибытии в Буду Отведу тебя на мост через Дунай И так дам под зад, что ты свалишься в реку Обрадованный и восхищенный сегодня Я меняю свои намерения, во всяком случае, временно Эй, хозяин, пиво! Живо! Пришлось подождать Корчмарь не очень-то торопился В начале его ввели в заблуждение миминый, гордый голос шарлье. Однако он не мог не заметить, что ещё только заказывая суп, они довольно активно занимались подсчётом скойцев и геллеров, которые выскребли из кошельков и уголков карманов. В корчме, расположенной напротив ратуши, клиенты отнюдь не преизобиловали Однако Корчмаер достаточно высоко оценил себя, чтобы с излишней услужливостью реагировать на окрики всяких заезжих лапсёрдаков. Рейнго ван отхлебнул пиво, не отрывая глаз от оборвышей, капающих в жёлтые лужи между приангером и колодцем. Дети будущие нации, поймал его взгляд Шарлей. Наше будущее. Что ж, как таковое оно обещает быть не интересным. Во-первых, бедным, во-вторых, вонючим, нечистоплотным и неопетитным до отвращения. Действительно, согласился Самсон. Однако этому можно помешать. Вместо того, чтобы брюзжать, надо позаботиться: умыть, накормить, воспитать и обучить, и тогда будущее обеспечено. И кто же по-твоему должен этим заняться? Не я, пожал плечами гигант. Мне нет до этого дела. У меня в вашем мире в любом случае нет будущего. Правда. Я забыл. Шарльи бросил кусочек смоченного в супе хлеба, крутящегося по близости псу. Согнутые в три погибели животные были тощим до невероятности, а хлеб не сожрало. А сразу же заглотила, как кит иону. Интересно, задумался Рейнон. Эта псина когда-нибудь видела кость? Наверное, тогда, пожал плечами Домирит, когда сломала лапу. Но как справедливо замечает Самсон, мне нет до этого дела. У меня здесь тоже нет будущего. А если даже и есть, то оно окажется ещё более засасырованным, чем у тех отроков. И жалостнее, нежели у этой собаки. Страна Мадьяров в этот момент представляется мне более далёкой, нежели Ультима от Хуля край земли. Меня не обманет минутное пейзанство увидеть ихого городка Франкенштейна, пивоф, о солевые похлёбки и хлеба с солью. Через мгновение Рейновым встретит какую-нибудь девицу, и всё пойдёт своим чередом. Снова придётся голову уносить, драпать, чтобы в конце концов оказаться в какой-нибудь дыре, либо в отвратной компании. Но Шарлей, Самсон тоже бросил собаки хлеба. От Назда до Апавы немногим больше 20 миль, а от Апавы в Венгрию всего-то каких-нибудь 80. Не так уж много. — Вижу, ты на том свете изучал географию восточных пределов Европы. — Я изучал всякое, но не в этом дело. — Дело в том, чтобы мыслить позитивно. — Я всегда мыслю позитивно, — Шарлей отхлебнул пиво. — Однако порой что-то сотрясает мой организм. И это что-то... Должно быть весьма серьёзным, скажем, таким, как дальняя дорога при полном отсутствии наличных, две лошади на троих, причём у одной воспалены копыта, и тот факт, что один из нас ранен. Как там твоя рука, Самсон? Гигант, занятый пивом, не ответил, только пошевелил перевязанной рукой, показывая, что с ней всё в порядке. Я рад. Шарль Глянул на небо. Одной проблемы меньше, но другие остаются. Исчезнут. По крайней мере, частично. Что ты хочешь этим сказать, дражайший наш Рейнхован? На этот раз Рейнхован задиристо поднял голову. Нам помогут не твои, а мои коннекции, связи, знакомства. У меня есть во Франкенштейне знакомые «Случайно, — позволю себе спросить, — заинтересовался Шарлей, — «случайно это не какая-нибудь мужняя жена, вдова, девица на выдании, монашенка, иная дщерь Евы, представительница прекрасного пола?» Неумные шуточки и пустые опасения. «Мой здешний знакомый дьякон в Вознесении Святого Креста, доминиканец». Ха, Шарль энергично поставил кружку на стол. Если так, то лучше уж очередная замужняя. Рейнмар, дорогой, а ты случайно не страдаешь постоянными головными болями? У тебя не бывает тошноты и головокружений? В глазах не двоится? Знаю, знаю, махнул рукой Рейнмар, что ты хочешь сказать. Домениканс Господние псы, доминиканцы, собаки, жаль только что бешеные, постоянно на посылках у инквизиции. Банально, дорогой мой, банально. К тому же тебе следует это знать, у дьякона, о котором я говорю, есть передо мной долг благодарности. Петерлин мой брат когда-то помог ему, вытащил из тяжёлого финансового положения. Стало быть, ты думаешь, что это имеет значение? Как зовут того диакона? А ты что, знаешь всех? Ну, всех не всех, но многих. Как его зовут? Анджей Кантер. Финансовые затруднения, сказал после минутного молчания Домирит. Похоже, в этом семействе явление наследственное. Слышал я о Павле Кантери, которого половина селезии преследует за долги и увёртки. А в кармане со мной сидел Матфей Кантер, викарий из Длугаленки. Он проиграл в кости сибориум, ковчег для святых даров и кадильницу. Страшно подумать, что проиграл твой диакон. Давнее дело, ты меня не понял. Я боюсь думать, что он проиграл в последний раз. Не понимаю. Ох, Рейнмар, Рейнмар. Ты уже, думаю, виделся с этим Кантером? Верно, виделся, но по-прежнему не что ему известно? Что ты ему сказал? Практически ничего. Первая добрая весть. Давай-ка откажемся и от этого знакомства, и от доминиканской помощи. Нам нужны средства, полученные другим способом. Интересно, каким? Ну, хотя бы продав этот изящный работы кувшинчик серебряный. Откуда он у тебя? Я ходил по смотрозу, осматривал торговые палатки, а кувшинчик неожиданно оказался у меня в кармане. Вот, понимаешь, загадка. Рейнхольд вздохнул. Самсон заглянул в кружку, тоскливо изучая остатки пены. Шарлей же занялся рассматриванием рыцаря, который в ближней аркаде в этот момент крыл на чём свет стоит согнувшегося в поклоне еврея. На рыцаре был малиновый шаперон и богатые ленты, украшенные на груди гербом, изображающим мельничный жернов. "Силезию как таковую", сказал Домерит. Я покидаю, в принципе, без сожаления. Я говорю, в принципе, поскольку одного мне не достаёт. Тех самых 500 гривен, которые вёз сборщик по этой. Если бы не обстоятельства, деньги могли быть нашими. Злит меня, признаюсь, мысль, что ими обогатился случайный и незаслуженно какой-нибудь болван, вроде Буков он Кроссига. Кто знает, может тот Рейхенбах, который вон там сейчас обзывает израилита пархатом и свиньёй, а может кто-нибудь из тех, что стоят у будки шорника. Что-то сегодня здесь исключительно много вооружённых людей и рыцарей. Ага. А гляньте, подъезжают новые. Демерит осёкся и громко втянул воздух. Из ведущей от Лоховых ворот Серебряногорской улочки на рынок въезжал Рау Бриттер Хайнфонт Чирне